Глава 25. Милосердие Агии. Сначала я решил, что нет более страшного зрелища, чем вид нашей армии, растянувшейся на поверхности Урса. Вот она раскинулась перед нами, точно гирлянда, сверкая оружием и доспехами. Крылатые анпилы парили над ней почти на той же высоте, что и мы, кружась и взмывая в потоках утреннего ветра. Потом перед моим взором пристала совсем уж необычная картина. Армия Сциан. Водянисто-белая и серовато-черная масса столь же неподвижная, сколь наша оказалась текучей, но простиравшейся до северного горизонта. Я шагнул вперед и вперил в нее изумленный взгляд. «Могу показать их тебе поближе», — сказал Автар. «Но ты увидишь только человеческие лица». Я понял, что он испытывает меня, хотя и не знал, как. «Что ж, покажи мне их». Продвигаясь к конном строю шавани и наблюдая за вводом в бой наших войск, Я поражался, насколько беспомощными они выглядели в общей своей массе. Кавалерия накатывала и отступала точно морская волна, которая обрушивается сокрушительной силой, а потом падает назад немощной водицей, такой слабой, что не в силах удержать мышиное тельце, горсть песка, зачерпнутую ребенком. Даже сомкнувшие ряды пилтасты с их кристальными щитами смотрелись намного более грозно, чем игрушечные солдатики на столе. Теперь же я убедился, как мощно выглядят неподвижные порядки противника, прямоугольники с боевыми машинами величиной с крепость и сотни тысяч солдат, стоящих плечом к плечу. Но благодаря экрану в центре панели управления я заглянул под забрала их шлемов, и вся эта мощь, вся непреклонность обернулась ужасом. В рядах пехоты были старики и дети, а также люди, показавшиеся мне идиотами. Почти у всех были те изможденные безумные лица, что я видел накануне, и я вспомнил человека, который выбежал из строя и в присмертной агонии метнул копье в небо. Я отвернулся от экрана. Автарх рассмеялся, но сейчас в его смехе не было радости. Унылый звук хлопающего на сильном ветру флага. «Тебе приходилось наблюдать за самоубийством?» «Нет», — ответил я. «Повезло. А я вот частенько вижу такое, когда слежу за ними. Оружие им выдают лишь прямо перед боем, и очень многие пользуются удобным случаем. Копьеносцы упирают приклады в мягкую землю, а потом стреляют себе в голову. Однажды я видел двух меченосцев, мужчину и женщину, которые заключили соглашение. Они пронзили друг другу животы и принялись считать, размахивая в такт левыми руками. 1 два, три, и упали замертво. Кто они такие? Он бросил на меня странный взгляд. Я спросил, кто они, Сьер. Знаю, что они наши враги, живущие на севере в жарких странах и по слухам порабощенные ребусом. Но все же, кто они такие? До этого момента я сомневался, что ты знаешь о своем неведении. Это так? У меня почему-то пересохло в горле. Я никогда их раньше не видел, до того, как попал в лазарет пелерином. На юге война кажется такой далекой. Он кивнул. Мы, автархи, оттеснив их на север, освободили половину территории, которую они захватили, никогда в нас на юг. А кто они, ты узнаешь в свое время. Главное, что ты хочешь это знать. Он помолчал. И те, и другие могут быть нашими. У обе армии, не только южная. Ты бы посоветовал мне взять обе? Говоря это, он манипулировал рычагами на панели управления. Флайер устремился вперед, задрав корму к небу и опустив нос к зеленой земле, будто желая выбросить нас на спорную территорию. Не понимаю, о чем идет речь, признался я. Половина из того, что ты говоришь, неверно. Они пришли не из жарких стран севера, а с континента на экваторе. Но ты был прав, когда назвал их рабами Ребуса. Они считают себя союзниками тех, кто ожидает в пучине. В действительности и Ребус, и его союзники отдали бы их мне, если бы я отдал им наш юг. Отдал и тебя, и всех остальных. Мне пришлось схватиться за спинку сиденья чтобы не упасть на автарха. Зачем ты говоришь мне все это? По клевов носом, наш флайер выровнялся, как игрушечный кораблик в пруду. Как ты вскоре неминуемо поймешь... «Другие уже чувствовали то, что тебе еще только предстоит». Мне все не удавалось сформулировать вопрос, который я намеревался задать. Наконец я сказал. «Ты обещал мне объяснить, зачем ты убил Теклу». «Разве она не живет в Северине?» Ктина без окон в моем сознании рухнула, обратившись в пыль. «Я умерла!» – закричал я, сам не понимая, что говорю, пока эти слова не слетели с моих губ. Автарх достал пистолет из-под приборной панели и, положив его на колени, обернулся ко мне. «Тебе это не понадобится, Сьерр», — сказал я. «Я слишком слаб. В тебе есть поразительная способность к восстановлению. Я уже убедился в этом. Да, шатлены Теклы больше нет, если забыть, что она продолжает жить в тебе. И пусть вы не разлучны, но все же оба одиноки. Тебя по-прежнему тянет к Доркас? Помнишь, ты рассказывал о ней, когда мы встретились во второй обители? Зачем ты убил Теклу? Я не убивал ее». Ошибочно думать, будто я – первопричина всех событий. Никто таковой не является. Ни я, ни ребус, ни кто-либо еще. Что же касается Шартлены, ты – это она. Тебя публично взяли под стражу? Память так живо воспроизвела события, как я и представить себе не мог. В коридор, на стенах печальной серебряной маски. Я вошла в одну из заброшенных комнат с высоким потолком, почувствовала запах плесени, исходящий от древней драпировки. Курьер, которого я должна была встретить, еще не явился. Я знала, что пыльные диваны испачкают мое платье, поэтому выбрала стул, искусное изделие из позолоченной слоновой кости. За моей спиной со стены упал гобелен. Помню, я взглянула наверх и увидела, как ко мне спускается судьба, увенчанная оковами, и недовольство жезлом и зеркалом, изображение, вытканное цветными нитями. «Тебя арестовали офицеры», — говорил тем временем автарх. «Они узнали, что ты передаешь информацию любовнику своей сводной сестры. Арестовали тайна, потому что твое семейство имеет большое влияние на севере страны, и припроводили в полузабытую тюрьму. К тому времени, когда я узнал, что произошло, ты уже была мертва. Должен ли я наказать тех офицеров, которые действовали самостоятельно в мое отсутствие? Они патриоты, а ты была предательницей. Я, Севериан, тоже предатель. И я впервые рассказал Автарху во всех подробностях, как спас Вадалуса и о том пиршестве, в котором позднее принимал участие вместе с ним. Когда я закончил, он кивнул своим мыслям. «Преданность Вадалусу, разумеется, исходит от Шатлены. Часть ты усвоил, когда Текла была еще жива, но в основном уже после ее смерти. Каким бы наивным ты ни был, уверен, ты не считаешь совпадением, что именно ее плоть подали тебе пожиратели трупов. Даже если бы он знал о моей связи с ней, — возразил я, — у него просто не хватило бы времени доставить ее тело из Несуса. Автарх улыбнулся. Разве ты забыл то, о чем сам только что поведал мне? Когда ты спас его, он улетел на корабле, подобном нашему. Из того леса, едва ли в дюжине лик от городской стены, он мог бы домчаться до центра Несуса, откопать труп, оставшийся свежим в холодной почве ранней весны, и вернуться обратно меньше, чем за стражу. В сущности, ему даже не требовалось слишком много знать и торопиться. Пока ты томился в заключении, арестованный твоими же собратьями, до него наверняка дошла весть, что шахлена Текла, сохранившая ему верность до самой смерти, погибла. Угостив своих соратников ее плотью, он укрепил бы в них преданность его делу. Вполне достаточный повод, чтобы выкрасть ее тело. И, несомненно, он перенес ее останки куда-нибудь в подвал, схоронив снегу или спрятал в заброшенной шахте, каких множество в том районе. Ты появился, и, захотев привязать тебя к себе, он приказал подать ее к столу. Что-то незримо пронеслось рядом, и вслед за этим Флайер сильно тряхнула, по экрану пробежали искры. Не успел автарх схватиться за рычаги управления, как нас отбросило назад. Раздался взрыв, такой мощный, что меня, казалось, парализовало. Грохотящие небесам разверзлись, выпустив желтый огненный цветок. Как-то я видел воробья, сбитого камнем, который был выпущен из рогатки Эаты. Он трепыхался в воздухе и падал, заваливая снабок, бок, в точности, как теперь падали мы. Я осознавал лишь, что лежу в темноте среди едкого дыма на прохладной земле. На мгновение, а может на целую стражу, я забыл о своем спасении и не сомневался, что нахожусь на поле боя, где мы с Дарьей, а также Гуазахт, Эрблон и другие сражались со сцианами. Кто-то лежал рядом. Я слышал его дыхание, поскрипывание и скрежет, выдававшее его движение, но сперва не обратил на это внимания. Потом я решил, что эти звуки издают, рыскающе в поисках добычи звери и не на шутку испугался. Наконец я вспомнил последнее событие, понял, что рядом шевелится автар, который, должно быть, тоже выжил в катастрофе, и окликнул его. «Так значит, ты еще жив», — сказал он слабым голосом. «Я боялся, что ты умрешь. Как это не глупо с моей стороны. Я не мог привести тебя в чувство, да и пульс едва прощупывался. Я забыл. Помнишь, как мы летали над армиями? На время я совсем забыл об этом. Теперь я знаю, что значит «забыть». «И запомнишь это всегда», — в его голосе угадывалась скрытая насмешка. «Надеюсь. Но уже сейчас, пока мы говорим, память об этом постепенно стирается, рассеивается как туман, что, наверное, само по себе из-за Каким оружием нас подбили?» «Я не знаю. Но послушай. Это самые важные слова в моей жизни. Послушай. Ты служил в Адалусу и его мечте о возрожденной империи. Ты и теперь хотел бы, чтобы человечество вновь отправилось к звездам, не правда ли?» Я вспомнил, что говорил мне Вадалус в том лесу и ответил. Люди Урса, бороздящие межзвездное пространство, от галактики к галактике, господа через Солнца. Однажды так уже бывало, и они привезли с собой с Урса все древние войны и на молодых Солнцах вспыхивали новые. Даже они. Я не мог видеть говорившего, но по его интонации понял, что он указывает на Ассиан. И то понимают, что это не должно повториться. Они хотят, чтобы человеческий род превратился в одну единственную личность. Одну и ту же, воспроизведенную бесконечное множество раз. Мы же хотим, чтобы каждый нес в себе человеческий рот и все его чаяния. Ты обращал внимание на пузырек, который я ношу на груди? Да, неоднократно. В этом пузырьке формакон вроде альзаба, смешанный и поддерживаемый в виде суспензии. Я уже хладен ниже пояса. Скоро я умру. Но прежде ты должен воспользоваться им. Я не вижу тебя и едва могу пошевелиться. Тем не менее ты найдешь способ... Ты ничего не забываешь, поэтому должен вспомнить вечер, когда ты пришел в мой лазурный дом. В тот вечер кое-кто еще навестил меня. Когда-то я был слугой в обители Абсолюта. Вот почему они ненавидят меня. Они и тебя будут ненавидеть за твое прошлое. Воспитывавший меня Пеон 50 лет служил подавальщиком меда. Я знал, кто он на самом деле, ибо встречался с ним раньше. Он и поведал мне, что ты тот самый, следующий. Не думал я, что это случится так скоро». Голос Автарха смолк, и я пополз в его сторону, шаря рукой в потьмах. Наконец я коснулся его ладони. «Воспользуйся ножом», — прошептал он. «Мы находимся в тылу у асцан но я вызвал тебе на выручку Вадалуса. Я уже слышу стук копыт его боевых коней». Мое ухо было всего в от его губ, но я едва расслышал последнюю фразу. «Тебе нужен покой», — сказал я. Зная, что Вадалус ненавидит его и намеревается уничтожить, я решил, что Автарх бредит. Я его шпион. Это тоже входит в мои обязанности. Он будто притягивает к себе предателей. Я узнал, кто они такие, чем занимаются и что думают. Один из его людей. Теперь я сообщил ему, что Автарх попался в ловушку собственного флайера и дал наши координаты. А прежде он был моим телохранителем. Тут я и услышал звук приближающихся шагов. Я приподнялся в поисках возможности подать какой-нибудь сигнал. Моя рука уперлась в меховую поверхность, и я понял, что флайер перевернулся, накрыв нас, как жаб, своим корпусом. Раздался треск, потом заскрижетал рвущийся металл. Я разглядел автарха, его редкие седые волосы, потемневшие от запекшейся крови. А чуть выше я различил силуэты, зеленые тени, склонившиеся над ним. Их лиц я не видел, но твердо знал, что эти мерцающие глаза, узколобые головы, принадлежат не сторонникам Вадалуса. Я принялся лихорадочно искать пистолет автарха, но меня схватили за руки и вытащили наружу. И тут я невольно вспомнил мертвую женщину, которую подняли из могилы в Некрополе, ибо флайер упал на мягкую землю и наполовину зарылся в грунт. В том месте флайера, куда попала молния Ассан, зияла рваная пробоина, из которой торчал клубок разодранных плочья проводов. Металл оплавился и потерял первоначальную форму. У меня не было времени рассматривать повреждения. Мои враги ворочали меня сбоку-набок, хватали за лицо, тщательно ощупывали плащ, словно никогда прежде не видели такой ткани. Эти эвзоны с огромными глазами и запавшими щеками во многом походили на пехотинцев, с которыми мы сражались. Однако, хотя среди них было несколько женщин, стариков и детей я не заметил. Вместо доспехов они носили серебристые шапки и рубахи, в руках держали джизейлы странной формы, с такими длинными стволами, что когда приклад упирался в землю, дуло торчало над головой. «Твоё послание перехватили, Сьер», — произнёс я, увидев, что автарха подняли из флайера. Тем не менее, оно дошло до адресата. Он был слишком слаб, чтобы указать рукой, но я проследил его взгляд и через мгновение различил на фоне Луны несколько летящих объектов. Создавалось впечатление, будто они скользят прямо по лунным лучам, так быстро и целеустремлённо они двигались. Их головы напоминали женские черепа, круглые и белые, покрытые костяными митрами. а челюсти — вытянутые кривые клювы с рядами острых зубов. Эти существа имели крылья такие большие, что туловище вовсе терялось в сравнении с ними, по меньшей мере кубитов 20 в размахе. Они колотили крыльями совершенно беззвучно, но далеко внизу я ощущал стремительные порывы ветра. Однажды я вообразил, как подобные создания уничтожают леса Урса и равняют землей его города. Не мои ли мысли помогли появиться этим тварям? Похоже, прошло немало времени, прежде чем ассианские F-зоны увидели их. Наконец, двое или трое пальнули разом, и одно из существ, оказавшись в точке пересечения выпущенных молний, разлетелось в клочья. Следующие выстрелы снова попали в цель. На мгновение свет померк, и что-то холодное на излете ударило мне в лицо, сбив меня с ног. Когда ко мне снова вернулось зрение, с полдюжины ассиан валялись бездыханными, остальные же стреляли в воздух по целям, практически незаметным для меня. Сверху падало что-то белесое. Я приготовился к взрыву и прыгнул голову, но вместо этого корпус поврежденного флайера зазвенел, как цимбала. Тело, человеческое тело, разломанное, как кукольное, шмякнулось вниз, но крови я не заметил. Один из эвзонов саданул прикладом мне в спину и подтолкнул вперед. Еще двое вели под руки автарха точно так же, как недавно поддерживали меня женщины-кошки. Я заметил, что напрочь утратил чувство ориентации. Хотя луна еще светила, массы облаков закрыли почти все звезды. Четно искал я крест и три звезды, по непонятным причинам, называемые восьмеркой, созвездие, навечно зависшее над южными льдами. Несколько эвзонов еще стреляли, когда между нами ударила сверкающая стрела или копье, взорвавшись ослепительными белыми искрами. «Этим дело и ограничится», — прошептал Афтарх. Я еще ковылял и судорожно тер глаза, но все же нашел в себе силы спросить, что он имеет в виду. Разве ты не видишь? Они больше ни на что не способны. Наши друзья наверху, думаю, люди Вадалуса, не знали, что те, кто взял нас в плен, так хорошо вооружены. Прицельных выстрелов больше не жди, и как только это облако закроет диск луны... Мне стало зябко, будто теплый воздух вокруг нас был моментально унесён холодными ветрами гор. Всего несколько мгновений назад я был в отчаянии от того, что оказался среди этих изможденных солдат. но теперь хватался за малейший шанс остаться вместе с ними. Слева от меня автарх безвольно свисал на руках двух эвзонов, которые забросили за спины свои длинноствольные джизейлы. Голова его поникла, и я понял, что он либо без сознания, либо мертв. Женщины-кошки называли его легионом, и для того, чтобы связать этот титул с тем, что он сам сказал мне в разбитом флаере, большой проницательности не требовалось. Если во мне объединились Текла и Севериан, то в нем, несомненно, сплотилось множество личностей. С тех пор, как однажды вечером я впервые увидел его, как Рош привел меня в лазурный дом, чье странное название я только сейчас, похоже, начал понимать, я чувствовал многосложность его мысли, как мы чувствуем даже при тусклом свете многосложность мозаики, мириад бесконечно малых частиц, что в совокупности оставляют нам светящий лик и широко раскрытые глаза нового солнца. Он сказал, что мне предопределено стать его преемником, но долгим ли будет мое царствование? Меня снедало тщеславие, каким бы нелепым оно ни казалось для человека, захваченного в плен, тяжело раненого и ослабленного настолько, что предел его мечтаний — это одна стража отдыха на грубой траве. Он сказал, что я должен вкусить его плоть и проглотить снадобье, пока он еще жив. И, любя его, я бы вырвал собственную плоть из рук врага, если б только имел силы, чтобы заявить свои права на роскошь, великолепие и власть. Я был и Северианом, и Теклой, и, вероятно, оборванный ученик палачей, сам того не осознавая, тосковал по подобным вещам сильнее, чем молодая экзультантка, запертая при дворе. Потом я понял, что именно чувствовала несчастная Кириака в садах Архона. И все же, если бы она всецело с тем чувством, что я испытывал теперь, у нее наверняка разорвалось бы сердце. Через мгновение у меня пропали все желания. Какой-то своей частью я лелеял то прибежище, куда даже для Доркас была заказана дорога. Глубоко в извилинах моего мозга, где-то на молекулярном уровне, соединились мы с Теклой. Другим же, дюжине или, быть может, тысяче, если впитывая личность автарха, не суждено впитать всех тех, кого он объединил в себе, ворваться туда, куда мы возлежим, все равно, что толпе народа с базарной площади наводнить маленький бодуар. Я обнял свою сердечную подругу и сам очутился в ее объятиях. Я очутилась в его объятиях и сама обняла своего сердечного друга. Луна потускнела, как потайной фонарь, когда, повинуясь чьей-то воли, его створки медленно закрываются, оставляя лишь еле заметную световую точку, а потом и вовсе ничего. Останские в зоны пальнули из своих джезейлов переплетением ветвей сирени и гелиотропа, лучами, устремившимися далеко в небо и проткнувшими облака, точно цветными булавками. Безрезультатно. Подул ветер, жаркий и стремительный. А потом тьма вспыхнула, иначе не скажешь. А Автарх исчез, и что-то огромное устремилось в мою сторону. Я полниц. Наверное, я ударился о землю, не помню. На краткий миг мне показалось, что я несусь по воздуху, вращаясь, взмываю ввысь, и мир подо мной, сплошная черная ночь. Чья-то костлявая рука, твердая, как камень, и в три раза больше человеческой, схватила меня поперек туловища. Мы ныряли, крутились, скренились на бок, скользили по наклонной плоскости. Затем, поймав воздушный поток, стали подниматься все выше и выше, пока моя кожа не онемела от холода. Вывернув шею, чтобы взглянуть наверх, я увидел белые, нечеловеческие челюсти существа, чей ношей я оказался. То был ночной кошмар, посетивший меня несколько месяцев назад, когда я спал в одной постели с Балдандерсом, хотя во сне я мчался верхом на этом звере. Кто знает, от чего возникла эта разница между сном и явью. Я закричал не весь что, и крылатая тварь разинула свой кривой клюв и сдав свистящее шипение. И тут сверху до меня донесся женский голос. «Теперь мы квиты, ведь ты все еще жив».